Оставаться в подъезде дольше минуты он не собирался. Минуты было вполне достаточно. Однако проторчал целых пять. Сигарета оказалась последней, и выбросить хороший окурок Олег не мог. Пришлось дотянуть пегасину до самого фильтра. Это была единственная причина, по которой Шорохов задержался. Увидеться с пастором он уже не рассчитывал. После перемещения тот должен был попасть в новую магистраль где отсутствие Олега уже стало реальностью. Как минимум, отсутствие в службе, если операция все-таки сорвется. Если же не сорвется, отсутствие где бы то ни было. Сигарета испустила предсмертный дымок и погасла. Спрыгнув с подоконника, Олег включил синхронизатор и снова попал назад. Алла Терентьевна сидела на скамейке, босоножке, розовый сарафан, темные очки. По меркам 76-го нормальная современная девушка. Подруга все не шла. У нее, как сказал пастор, заболела дочка. Однако мобильные телефоны в 76-м были еще фантастикой. Подруга опаздывала, но Алла терпеливо ждала. Напротив, также терпеливо ждал шорох. Он знал, что компенсировать его придет пастор, и знал, что тот попытается договориться по-хорошему как в 2003-м с мадом Криковой. Но пастора все не было. Олег опустился на свободную лавочку справа от Шороха. Девушка заметила его первой. Некоторое время она сравнивала их взглядом и, убедившись в полной идентичности, прыснула. Шорох, увидев ее реакцию, обернулся и взвернул брови. Олег показал ему большой палец и жестом велел оставаться на месте. Ала Терентьевна вот продолжала на них таращиться, Близнецы, да еще одинаково одетые, почему-то сидели на расстоянии друг от друга. Олег проверил часы. Пастор давно должен был прийти. Это означало, что в новой редакции у него пропала причина, по которой он сюда явился. А если нет причины, не возникнет и следствия. И пастор не явится, потому что первая часть операции уже выполнена. Шорохов отказался от своего будущего. Теперь ему предстояло отказаться от всего остального. Алексей Борисович, потенциальный муж и потенциальный отец, перепрыгнул через низкую ограду и отряхнул брюки. Проходя мимо лавочек между потенциальной женой и потенциальным сыном, он споткнулся, завязал шнурок и случайно обратил внимание на девушку. Алекс скрестил на груди руки и наблюдал всю сцену знакомства до самого конца пока молодые люди не встали и не отправились в кино после этого он пересел на противоположную скамейку и приказав шороху не двигаться раскрыл синхронизатор народу кроме бабульки с рыжим котом поблизости не было и олег позволил себе стартовать и финишировать прямо в сквере за несколько минут до своей точки вторжения теперь их оказалось трое на трех разных лавках. Девушка, стараясь не засмеяться, разглядывала шороха первого и шороха второго, но когда она повернула голову и обнаружила Олега, ей стало не по себе. Третий. — Так и будешь тут размножаться? — раздалось сзади. — Иван Иванович сошел с газона и сел рядом. — Демонстрация силы и свободной воли. — Силы воли типа того, — кинул шорохов. А сам-то чего? Пастора я увел. Сделай сам, это же элементарно. Не для меня. Если б я мог, мне бы и пастор не помешал. И никто не помешал бы. Но это твоя операция. Мой затейливый суицид? Олег подавал двойникам знак, что они здесь больше не нужны. Те синхронно поднялись и пошли каждый в свою сторону. Алла Терентьевна растерянно смотрела то одного, то на второго. Если Алексей Шорохов пригласит ее в кино, она наверняка расскажет ему об этом курьезе. «Хочешь гарантий?» – спросил Иванов. «И пока их не получишь, будешь пропускать свою точку снова и снова?» «По программе я не требовал ничего», – угадал Шорохов. «Провел вторжение без всяких условий, да? А прелесть?» «Сколько она прожила после моего ухода?» «Сутки? Час?» Когда до нее добралась служба? Ты ведь палец о палец не ударил. Главная операция, а она завершилась удачно, в твоей программе. А программы уже нет. Я знаю, ответил Иван Иванович. Ты и не мог бы ее спасти, даже если захотел бы, сказал Олег. В нем кипела ненависть, но голос становился все тише. Тебе нужно было убрать следы, а прелесть для службы такой же след, как я. Я был здорово польчен, когда выяснилось, что судьба человечества зависит от моей персоны. Что ты мне там напел? Я своим существованием не позволил вашей магистрали реализоваться. Но это же чушь. Ты просто хотел меня устранить моими же руками, чтобы объект и субъект совпадали. Получилось бы еще одно кольцо. Что ты молчишь? Мне нечего возразить, ты прав. Операция почти закончена. Все шесть кругов пройдены успешно. Седьмой. Уничтожение улик. Того, что неминуемо выведет службу на исполнителя. Как и с тем сволочным манимотехником И многими другими, охотно ответил Иванов. Но со стариканом сложнее. Он не может исчезнуть из магистрали, как простой оператор. Его необходимо вырвать с корнем превратить факт его рождения в достоверно несбывшуюся вероятность. А пастора я и не должен был ликвидировать, да? И весь этот блеф с выстрелом из кольта, со сбоем программы. Зачем он? Во-первых, ты все равно осознал бы себя как клона. Есть вещи, которые скрыть невозможно. Тем более, твой прототип склонен к рефлексии, к анализу. Если бы ты раскопал это сам, было бы еще хуже. А во-вторых, дактиль прав. Понадобилась мощная мотивация. Теперь она у тебя есть. Ты и про знаешь? Мог ли я рисковать, когда речь идет о моей магистрали? Ты всегда был под контролем, за исключением... Что ты называешь мотивацией? Взорвался Олег. Мое желание снять с тебя кожу? «Закопать тебя живьем?» «Нет, я поступлю по-другому», — он заговорил еще тише, почти шепотом. «Я похороню вас всех. И это твоя операция?» «Помнишь нашу встречу в баре? Я обещал, что у тебя получится». «Как же! Человек будущего! Все тебе известно!» «Нет, дорогой потомок, попробуй сам, если сможешь». «Сказал же, нет!» Я свяжусь со службой, не слушая, продолжал Шорохов. Назову им точку, и они пригонят сюда столько оперов, сколько поместится в этом тухлом 76-м году. Вторжение не состоится, потомок. Мне хотелось бы увидеть, как твоя магистраль превращается в пепел. Но для меня это слишком большая роскошь. Достаточно того, что при мне Алла Терентьевна и Алексей Шорохов познакомятся для дальнейшего бракосочетания. Олег показал пальцем. Алексей вышел из автобуса и занял очередь в табачный киоск. Очередь двигалась быстро. «Мы говорили о гарантиях», — напомнил Иванов. «Прежде чем ты сожжешь 14 миллиардов жизней, убедись, что готов потерять одну». Он кивнул на угол сквера, где сидела бабулька с котом или кошкой. Олег, прищурившись, попытался ее разглядеть но лицо скрывали пружинные поля дурацкой шляпы. Скачив, он добежал до крайней лавки и замер. Старушка подняла голову. — Это ты? — Олег, какой же ты молодой, Олег! Ася спрятала лицо в ладони и, то ли всхлипывая, то ли смеясь, повторила. — Какой ты молодой! Кот шевельнул ушами и рассерженно возрился на Шорохова. — Ты чего? ася она убрала руки и привычно запустила их в рыжую шерсть глаза выцветшие все в сухих морщинках смотрели с печалью брови стали почти незаметными по скоам рассыпались темные веснушки из под шляпы свесилась прядь волос невесомых совершенно седых кот заурчал и кажется всех простил ася если тебе столько лет Выходит, ты их прожила все эти годы? Прожила? Что такого? Да, может быть, обронил он. Ничего особенного. Ты просто жива, прелесть. Ты жива, вот и все. Олег махнул Иванову рукой и окликнул проходившего мимо мужчину. Эй, папаша! Они были почти ровесниками, и это звучало, как явный вызов. Что тебе, сынок? Шнурки болтаются. Алексей выставил левый ботинок и, секунду пометлив, наклонился и завязал. Крепко. Что-нибудь еще? Все, счастливо, папаша. Ну тогда счастливо, хмыкнул Алексей и, немного отойдя, оглянулся. Сынок. Олег завороженно следил, как тот приближается к девушке. Ася, железка у тебя с собой? Железка? «Синхронизатор!» «Ах это! Железка!» Она улыбнулась. «Уходи быстрее, Ася! Ты не должна этого! Уходи!» Старушка, потревожив кота, взяла с коленей сумочку. Алексей уже поравнялся с Вановым. До Аллы Терентьевой ему оставалось совсем немного. Шнурок завязан, и он не споткнется. «Ася, ты еще здесь!» «Хорошо, Олег, я уйду, но...» «Ася, время кончилось. Я тебя любил. И всегда...» Он стиснул зубы и посмотрел на Алексея. «Еще метр или два до встречи, которой не будет. Еще одна или две секунды жизни, которой, в общем-то, и не было». Опомнившись, Олег повернулся к прелести, чтобы снова ее увидеть, но лавка оказалась пуста. Он зажмурился и открыл глаза только через минуту. Алексей давно перестёк скверик и уже стоял у светофора. Алла по-прежнему ждала подругу. Шороха вселился хоть что-нибудь в этом понять, ноги мелко подрагивали, снизу на мир наплывали радужные круги. «Доволен — Доволен? — спросил, подойдя к нему, Иван Иванович. Олег рухнул на скамейку. — А ты? — О да, Шорох! — он сел рядом. — Сказать тебе спасибо? От имени четырнадцати миллиардов и всех последующих поколений? На, держи!» Иванов протянул пачку кентов. Шорохов равнодушно принял сигареты и закурил. «Прелесть все-таки оставили в покое? Или это опять твои шутки с магистралью?» «Нет, не мои. Верховный координатор зоны решил ее не трогать. И тебя. Вы уволены из службы и надежно...» «Хм, залегендированный!» Иванов иронически изогнул брови. «Новый старикан помешан на безопасности, но он умеет ценить маленькие услуги». «Пастор? Отказываться от должности не очень трудно, когда отказываешься от всего. Почему я не исчез?» – воскликнул Олег. «Исчез?» – удивился Иван Иванович. «Кто же тебе позволит?» если все, что сделано, сделано тобой. Исчезнет исполнитель, исчезнут результаты. Вот поэтому я и не мог прикасаться ни к чему в магистрале. Ты-то в ней останешься. Правда, после уничтожения программы ты не застрахован ни от пьяного ножа, ни от колес грузовика. Программа – это не так уж плохо. Главное стараться ее не осознавать. Она вела тебя по безопасному пути до самого барьера и дальше. А теперь ты можешь умереть завтра или даже сегодня. Но смерть это другое. Из магистрали ты не исчезнешь. У меня же нет прототипа. Мнемопрограмму и генокод доставил сюда я. Это всего лишь информация. Она считана с реального человека, но не связана с ним физически. Раньше ты был копией снятой с оригинала. А теперь, допустим, копия, созданная чьим-то воображением. Почти оригинал. Без ясного будущего только. Иван Иванович умиротворенно наблюдал, как Алла Терентьева идет к автобусной остановке. «Я же всегда подчинялся программе», сказал Олег, впрочем, без злости. «И до сканирования, и после, и во время того фиктивного сбоя. Как же она позволила себе стереть? Программа не позволяет и не запрещает. Она только приказывает. И в ней были еще 65 лет жизни по программе. Встреча с дактилем там тоже была. Жалеешь?» Олег отрицательно покачал головой. «В программе прописывается тот или иной поступок», продолжал Иванов. «Или реплика, или даже мысль. Или ничего. Я оставил в ней дырку». Длительностью четыре минуты. Чтобы сделать свободный выбор, тебе понадобилось меньше двух. Теперь этот выбор с тобой навсегда, Олег. С момента загрузки обрезанной программы на долгие годы. А может, недолгие. Но я тебе завидую. Сам я на такое решиться не смог. Ни разу. Шорохов стремительно обернулся. Иван? Я просто выполнил свою задачу. И не выбрал ничего иного. Для меня в магистрале место не приготовлено. Даже в твоей, ни твоей, ни моей больше нет. Они слились и стали единой, общей, с безумной войной семьдесят первого, с тремя десятилетиями звериного выживания, с новыми государствами и новыми войнами. Барьер уже сняли. Ты открыл своему настоящему дорогу вперед. Паршивая дорога, что там говорить? Но где ж взять другую? Иван Иванович Иванов, негромко произнес Олег. Это была подсказка. Для меня? Скорее для меня. Напоминание о том, что я искусственный объект. Как будто об этом можно забыть. Но ты столько сделал для своих, без тебя ничего бы не было. Задача выполнена. Операция завершена. А привязанность к сломанным игрушкам черта детская. Мое человечество давно повзрослело. Да я и сам не уверен, хочу ли этого. Мнемопрограмма сохранится. В ней богатейший опыт. Если когда-нибудь понадоблюсь, активируют снова. Если же нет, то и слава богу. Операция завершена, повторил Шорохов. На каком круге? Ты говорил, что их восемь. Потом оказалось семь, и седьмой технический. Сугубо технический. Старикан Шорох, запустивший это кольцо, так и не родился. Полагаю, что и шестой был не основным. Пятый. Есть вещи, о которых ты не узнаешь никогда, проронил Иванов, глядя в землю. И это скорее хорошо, чем плохо, верно? Олег повертел зажигалку и убрал ее в карман. «Тогда с дактилем. У меня был мой программатор и целых четыре минуты. Ты не боялся? Ведь я бы мог». «Что?» Иван Иванович тоскливо посмотрел на шороху. «Что ты мог?» «Выбрать не это, а...» Олег задумался. «А что?» Настойчиво спросил Иванов. «Что выбрать?» Не надо переоценивать свободу. Избавившись от программы, ты совершил ровно то же, что в ней было прописано. Не ради себя, так ради своей прелести. Иванов решительно поднялся и, положив ему ладонь на плечо, добавил. В итоге ты все сделал по программе, шорох. Но при этом ты еще и страдал. Вот в чем гнусность. Вот что ты себе выбрал, коллега. Ну? Чего расселся? Возвращайся. Сломал прелести программу? Поздравляю. Но кризиса никто не отменял. С ней нужно побыть, о ней нужно позаботиться, иначе... Неизвестно. Иван Иванович картинно развел руками и так, держа их на весу, пошел к перекрестку. Неизвестно, крикнул он куда-то вверх в желтоватое небо. Понял, Шорох? Судьба есть у каждого и у тебя тоже. Просто твоя теперь неизвестно Что ты приобрел, скажи, Шора, что ты получил? Это неизвестно. Неизвестно. Неизвестно. Он уходил все дальше и продолжал орать, словно пьяный. Люди от него шарахались, но милиционера никто не звал. Похоже, у Иванова сегодня был счастливый день. Точнее, день с установкой на счастье. В квартире жарили картошку с луком. Олег захлопнул дверь и заранее приготовил синхронизатор. Спустя секунду в коридоре показалась знакомая женщина в шерстяных носках. «Костя! Костя!» – загласила она. «Этот малохольный снова припёрся Из комнаты раздалось какое-то бурчание. Шорохов зашел на кухню и осмотрелся. В раковине, устрашая треснутая ручкой, торчала сковорода. У плиты валялась Асина записка. Просаленная, но вряд ли прочитанная. Милый Шорох. «Костя!» – позвала женщина. «Костя, ну что ты не идешь? Костя, ты что? Окно там распахнул? Ты обалдел, Костя, закрой немедленно!» «Куда телефон делать, чумичка?» – прорывел в ответ невидимый, но очевидно пьяный Костя. Шороха всунул записку в карман и стартовал. «Костя! Костя! Он опять здесь! И еще! Костя!» Олегу пришлось перемещаться около двадцати раз. После десятого он уже не считал. Костя был неизменно пьян. Его сожительница вечно толкалась на кухне то с кастрюлей, то со сковородкой. Всегда в халате и в шерстяных носках. Шорохов двигался вперед с интервалом в неделю-две. И ему уже не удивлялись на седьмом финише костя потребовал выпить за встречу на девятом олегу предложили жареные картошки потом жильцы пропали появились другие но ненадолго всего на два месяца после них квартира пустовала еще полторы недели шорохов сбрасывал даты набирал новые и остервенело давил кнопку пока не обнаружил за столом лопатина и дакттеля координатор поигрывал скрученным поясом курьер Держал на готове стандар. «Железки!» — коротко распорядился Василий Вениаминович. Олег отдал свой ремень дактелю Тот проверил кармашки и кивнул лопатину. Через мгновение они оба пропали. Остался лишь запах погасшей трубки. Шорохов ринулся в спальню и увидел раскиданное по полу постельное белье. Ася лежала, медленно разглаживая пятками матрас, будто пытаясь куда-то уползти. Темная подушка без наволочки промокла и смахивала на камень. Разметавшиеся по ней волосы светились солнечным нимбом. В открытом окне заливались воробьи. Стянув куртку, Олег сел на кровать и заглянул Асе в глаза. — Ты где был, Шорох? — простонала она. — Мне плохо, Шорох. — Это ничего, Асенька, это пройдет. — Я умру, — сказала она. «Умру! Умру!» «Даже не мечтай!» Олег собрал с пола тряпки и запихнул их в тумбочку. Затем разыскал чистое полотенце и подстелил его Асе под голову. «Где мы, Шорох?» «Не знаю. Где-то...» Он бессмысленно взглянул на часы. «В июле, кажется. Неплохой месяц». Она отвернулась к стене. «Что-нибудь болит?» — спросил он. Ася тихо рассмеялась. «Осел! Будешь умирать, я тебя тоже такими вопросами достану!» Шорох. Она приподнялась и схватила его за ворот свитера. «Шорох, я лучше пойду!» «Куда?» «Пойду в бункер, в службу. Это будет легче!» «Лежать!» Ася обмякла и прошептала «Да! Какая разница? Уже скоро! Прощай, Шорох! «Ну, здрасте! Терпи! Оно того стоит!» «Правда?» Он взял в руки ее холодную ладонь. «Терпи, Асенька, терпи! Это закончится, и начнется совсем другое. Настолько другое, что ты и представить себе не можешь!» «Я умру», — сказала она так уверенно, что Олег вздрогнул «У тебя еще полно дел», — весело отозвался он. «Надо написать мне трогательное письмо!» «И о чем?» «Я тебе продиктую!» «Ты продиктуешь мне письмо, которое я напишу тебе?» «Сбриндил, Шорох!» «Ложись, будем помирать вместе!» олег не выпуская ее руки, прилег рядом. «Мне дико фигово!» — пожаловалась она. «Значит, ты еще живая?» «Уже недолго, Шорох, недолго!» «Не называй меня шорохом, Асенька. Я больше не шорох, а ты больше не прелесть. Хотя нет, ты все равно прелесть, но это не имя. А умереть тебе не удастся, как ты ни старайся. Это единственное, что я знаю наверняка. Единственное и про тебя, и про себя. Ты мне еще надоешь, старая корга. Но это будет не очень скоро, я надеюсь». А больше я не знаю ничего. Все остальное неизвестно. Как орал один сумасшедший клон. Сумасшедший клон, фыркнула Ася. Сумасшедший клон, хохотнув, подтвердил Олег. Он орал, что у нас с тобой все неизвестно. И это... Как это здорово! Здорово? У нас нет будущего. Мы здесь чужие. Мы здесь не нужны. И не только здесь, везде. Ты нужна мне, а я нужен тебе. Я в широком смысле, — отмахнулась она. В смысле про человечество? Про него, Шорох, про него. Я не Шорох. Ладно, не Шорох. А что касается человечества? Молчи, — сказала Ася. Да я молчу, молчу. Олег держал ее маленькую ладошку и думал, разумеется, не о человечестве. Он видел, как розовеют ее щеки и как сходит сходится олба испарина. Он чувствовал, как замедляется ее пульс. Ася, измученная, уставшая, засыпала. Шорохов думал вовсе не о человечестве. Он смотрел на окно без занавесок, на разбитую многими поколениями кровать, на жирные, взлохмаченные обои и ощерившиеся черными занозами паркет. Олег думал о том, что скоро их выселят и отсюда. Криковская карточка исчезла, как исчезло и участие опера Шороха в той акции. Опера Шороха не было. Но Ася проснется голодная, и он должен будет ее накормить. Вот об этом Олег и думал. О том, что будущее начинается не завтра, а наступает сию секунду. И эти секунды, вытянутые вперед, Они и есть будущее. Из них складывается жизнь. И не знать, что там, в туманной магистрали, это скорее хорошо. Неизвестность обязывает жить каждой секундой. шурхов подтащил к себе куртку и убедился, что у него нет ни копейки. Ему хотелось полюбоваться на спящую Асю, помечтать о том, что с ними станет лет через пять или через десять, Но эти годы нужно было еще прожить, а сейчас просто достать где-то деньги. Он осторожно поднялся и снял свитер. Футболка оказалась ужасающей мятой, но другой он не имел. Зимние ботинки сменить было не на что. Сплошной экстрим, буркнул Шорохов, заглядывая в зеркало. Выйдя из дома, он постоял у подъезда, прикурил и двинулся по незнакомой улице. Он шел вперед и думал о будущем, своем и Асином, как он надеялся одном будущем на двоих. А впереди была жизнь. Конец книги.